Глава тридцать восьмая. Кампучия. Анна после слов Жени разволновалась, стараясь держаться позади и думая о том, что остров необитаемый. «И если что случится, кричи, не кричи». Но рыбаки, несмотря на свой неприглядный вид, никакой враждебности не выказывали. Смотрели с живыми эмоциями, среди которых преобладало любопытство. Стоило лодке уткнуться форштевнем в песок, Женя поинтересовался у них, говорят ли они по-английски. Лишь один из них откликнулся, что-то пытаясь объяснять коверкая слова. Но практически на пальцах, жестами, Анна с Женей смогли объяснить рыбакам, что их самолёт потерпел крушение, что их тут 5 человек и что они оказались заложниками острова. Мы в Таиланде поинтересовался Женя у одного из них. Пока остальные, поняв и приняв к сведению информацию о крушении самолёта, что-то бурно обсуждали между собой. Нескоросый рыбак в сине-гранатовой футболке с десяткой на спине, к которому обратился Женя, сразу вопроса не понял. Таиланд? ткнул Женя пальцем в землю. No, no, замотал головой рыбак. Кампучия. Камбоджа. Обернулся Канни Женя, довольный тем, что угадал страну, где они потерпели крушение. "Yes, yes", закивал между тем и Зияд, реагируя. "Камбоджа. Yes." В это время остальные рыбаки, активно обсудив ситуацию, подошли к Канни с Женей, пытаясь что-то спросить. "Россия. Раша", в один голос произнесли Анна и Женя, догадавшись о смысле вопросов. Гевнув, самый старший из азиатов в соломенной конической шляпе, забрался на лодку и вскоре вернулся из рубки с мобильным телефоном. Набрав номер, он долго что-то говорил на своём языке. Наконец разговор окончился, и, сбросив трубку, рыбак жестом показал, что надо подождать. Потянулось несколько напряжённое ожидание. Из-за языкового барьера Анна с Женей не понимали, чего собственно рыбаки и ждут. Но минут через 20 раздался звонок телефона. И подняв трубку сухопарый пожилой азиат, перебросившись с невидимым собеседником несколькими фразами, подошёл и передал трубку Анне. Алло, здравствуйте. Донеслась русская речь из динамика, и у Анны непроизвольно потекли по щекам слёзы радости. С трудом справившись с собой, она смогла внятно и кратко изложить российскому консулу из Пномпеня, с которым связались полицейские после звонка рыбака, историю крушения гидросамолёта почти двухмесячной давности. Некоторое время потребовалось на уточнения: все ли живы здоровы, не требуется ли кому-либо срочная медицинская помощь, а дальше последовали вопросы: кто, сколько, наличие паспортов и прочие детали. Получив необходимую информацию и успокоив Анну, что в ближайшее время с острова их эвакуируют, консул попросила передать трубку обнаружившему их капитану лодки. Ещё минут 5 было потрачено на переговоры с ним. Капитан лодки что-то громко рассказывал, жестикулируя, а после трубка опять оказалась у Анны. Консул сообщила девушке, что остров, где нашли прибежище спасшиеся, находился довольно далеко от цивилизации. Но скоро сюда будет отправлен катер или гидросамолёт. После прощания с консулом Анна вернула телефон рыбаку и с восторженным криком повисла на шее у Женьи. А тот, подхватив её на руки, закружил по песку. Рыбаки наблюдали за спонтанной вспышкой радости, приветливо улыбаясь, пытаясь после что-то объяснить. Но языковой барьер жестами преодолеть не получалось, и понемногу камбоджийцы передвигались к своей лодке. Они не показывали намерения уплыть, собираясь дождаться прибытия транспорта за спасвшимися после катастрофы. Может им денег дать? предложил вдруг Женя, наблюдая за рыбаками. У тебя есть? Или у меня возьмёшь? Благодаря Жене, доставшему её багаж со дна, у Анны сохранились и документы, и деньги. Правда, всё немного подмочено, но совершенно не критично. "Есть, есть", кивнул Женя. Он тоже был на острове с документами и при деньгах. Весь его багаж уместился в рюкзаке. "Давай, добегу до лагеря, принесу им пару сотен". Рыбаки после того, как поняли, что им сейчас принесут денег в знак благодарности, чрезвычайно обрадовались. И Женя практически без опаски оставил на пляже одну Анну, а сам побежал в лагерь.